глава 21 на ты довольно милый когда они остались одни, франческо посмотрел на биатрис так я могу прочитать все то что касается призыва змея уточнила она конечно тут же кивнула женщину я сама тебя провожу в свою личную библиотеку все что касается этого хранится отдельно и доступ есть только у меня и устина Королева поднялась из-за стола и направилась к двери, призывая последовать за ней. Пройдя еще глубже в королевскую часть замка, через пару дверей они вошли в небольшую комнату. Та выглядела меньше личного кабинета королевы, и все стены также оказались заставлены полками с книгами и свитками. Беатрис подошла к одному из шкафов. На неглубоких полках лежали пожелтевшие темные рукописи. Видно, что бумага очень старая. И подошедшая следом франческо глядя на них, даже остереглась их трогать. Но Ее Величество потянулась именно к одной из них. Беатрис взяла свиток, потом наклонилась и вытащила с полки небольшую книгу в темном кожаном переплете. Повернувшись к столу, стоящему в середине комнаты, она присела на кресло, указывая подруге на соседнее. Франческа села рядом, внимательно разглядывая книгу. Королева придвинула ее спутнице и подождала, пока она ее изучит. франческо взяла книгу, поражаясь мягкости, обработанной кожи в своих руках. Женщина открыла старые страницы, которые хоть и пожелтели со временем, но они вызывали благоговейного трепета, как соседний свиток. Перелистнув первую страницу, Франческа с удивлением поняла, что может это прочитать. Некоторые слова немного отличались, но общий текст был понятен. И книга начиналась со слов о рождении мира. Женщина подняла глаза на Беатрис. «Хочешь проверить, хорошо ли я запомнила твои истории об этом мире?» укоризненно посмотрела она. «Поэтому подсунула мне эти сказки?» «Все совсем не так. — улыбнулась Беатрис. — Просто хотела показать тебе разницу. Она аккуратно взяла в руки старый свиток и стала медленно его разворачивать. В тишине комнаты раздался тихий шелест бумаги, и от нее доносился такой приятный, едва уловимый запах, который можно почувствовать в библиотеке, проходя вдоль рядов с книгами. Франческа помнила его еще со времен учебы в колледже. Сразу вспоминались молодые годы, когда она готовилась к экзаменам, и эти воспоминания не приносили ей никакого дискомфорта. Женщина взглянула в открывшиеся письмена. Многие буквы выглядели знакомыми, но существенная часть из них представлялась непонятными символами, полностью исключая возможность прочтения и понимания написанного. Подождав немного и наблюдая, как на лице Франчески появляется недоумение, Беодрис продолжила. «Но изначальные тексты написаны на древнем языке, которые немногие сейчас могут прочесть», – произнесла женщина. «Поэтому я и сказала, что, возможно, стоит перечитать их еще раз вдвоем». Собеседница кивнула, раздумывая, как это будет лучше сделать. «Быть может, ты сможешь как-то по-другому понять иносказания, которых много в древних текстах». Вздохнула королева, вспоминая, сколько времени она провела за их изучением. «Устин высоко ценит твое мнение, поэтому, надеюсь, нам удастся еще что-то найти». Франческа слегка вскинула бровь. Казалось странно слышать, что люди, с которыми она сама познакомилась недавно, Такого высокого мнения о ней. «И книгу я тебе дала не для проведения экзамена», снова улыбнулась Беатрис, «а чтобы ты могла прочитать все о королевстве и этом мире сама, а не только полагаясь на мои рассказы». Женщина гивнула, подтверждая правильность услышанных слов. «Одно дело слушать историю от кого-то с его личным мнением, и другое прочитать в книге». «Хотя их пишут люди со своими интересами и пониманием, но так она сможет структурировать полученную разрозненную информацию». «Хорошо, я сначала прочту то, что есть в этой библиотеке в отношении души этого мира», — согласилась Франческа. «И ты прочтешь мне то, что указано в этих свитках. Ты же сможешь найти на это время?» «Конечно», — заверила королева, — Я все тебе прочитаю, и я распоряжусь, чтобы тебя пускали в эту библиотеку в любое время. — Спасибо, — кивнула с благодарностью собеседница. — А когда мы можем с тобой приступить к текстам? — Ой, извини, — виновата произнесла Беатрис. — Сегодня мы не сможем начать. Мне нужно в школу. — В школу? — удивленно переспросила женщина. «Да, меня ждут дети, но если хочешь, то можешь пойти со мной». С каждым словом Франческа понимала все меньше. Единственное, что она могла вынести из этого разговора, что королева решила сама сходить со своими детьми в школу. Заметив недоумение на лице подруги, Беатриса начала объяснять. «Я вижу, что не все хотят и готовы нанимать учителей для своих детей» поэтому организовала для них крепость и школу, произнесла ее величество. Туда может прийти любой ребенок, и ему будут рады. О, брови Франчески взлетели вверх. Знаешь, не все ремесленники могут себе это позволить, кивнула она. А сейчас в школе больше двадцати детей, и им очень нравится учиться. И их родители тоже с радостью отпускают их. «По-моему, это отличная идея», — произнесла собеседница, поняв, что в этом мире дела с образованием обстоят совсем не так, как в её собственном. «Ты так любишь книги, что хочешь, чтобы их могли читать больше людей, узнавать что-то новое для себя и помнить прошлое». «Да, и не только. Умение читать и писать в дальнейшем упростит им жизнь». Беатрис смутилась от похвалы, услышав, что подруга совершенно точно описала ее порыв. «Тогда я еще больше хочу посмотреть на твою школу», — подбодрила ее Франческо. «Показывай, куда идти». Они обошли угол замка и оказались в довольно большом саду. На открытой площадке с редкими деревьями установили несколько столов, на которых были разложены бумаги, свитки и книги. Вокруг сновали и сидели человек 20 детей разных возрастов под присмотром нескольких женщин. Увидев королеву, дети оживились и с радостными криками бросились к ней. Лицо молодой женщины озарилось широкой улыбкой, сделав её восхитительно милой. "Ваше величество, ваше величество", раздалось со всех сторон. Дети обступили двух пришедших женщин. Заметив с их обожаемой королевой другую красивую госпожу с необычными золотыми волосами, рядом стал раздаваться восторженный девичий писк и полился нескончаемый поток вопросов. «Ваше Величество, а кто это? Какая красивая! Какие красивые у тетеньки волосы! Тетенька, а вы эльфийка? Тетенька, а вы ничего нам не сделаете?» Франческа замерла на месте под градом этих высказываний. Широко распахнулась зеленые глаза, чем привлекла к себе еще больше внимания. «Пока нас не снесли эти маленькие чертенята», — тихо засмеялась Беатрис, поворачиваясь к подруге, — «давай присядем за стол». В окружении детей и непрекращающихся вопросов женщины сели за один из столов. И королева с мягкой улыбкой стала беседовать с детьми и отвечать на все, что вылетало из этой разносочной толпы. Получив заверение от ее величества, что новая красивая тетенька вовсе не фийка и никого не съест. Общий детский гомон немного утих, но ровно до того момента, когда все наперебой стали рассказывать королеве, чему они научились за прошедшую неделю. Франческа оглянулась, потому что почувствовала на себе чей-то взгляд. И сразу столкнулась с внимательными серыми глазами. В отдалении от всех стоял мальчик лет 9. На нем была простая одежда, как на других детях, но от них его отличало очень серьезное выражение лица и торчащие в разные стороны длинные черные волосы, падающие на глаза и плечи. Взгляд из-под непослушных чернопрядей был настолько тяжелым и внимательным, что представлялось странным видеть на лице ребенка такие пронзительные и серьезные глаза. Больше всего он напоминал дикого волчонка, неизвестно как оказавшегося среди обитателей замка. Их глаза встретились, но мальчик не отвел взгляда, продолжая напряженно разглядывать красивую женщину. Это так сильно ей что-то напомнило, что Франческа не могла не подойти к этому ребенку. Она подхватила со стола кулек с печеньем и направилась сторону мальчика. Увидев, что при ее приближении он напрягся, будто решая, сбежать ему или остаться. Женщина улыбнулась и произнесла. «Привет, меня зовут Франческо». Ребенок поднял к ней лицо, но даже так он умудрялся смотреть из-под лоби. «Сразу скажу, что я не эльфийка», добавила она, истолковав его на взгляд, как опасение. «Не бойся». «Я не боюсь». Буркнул мальчишка, продолжая внимательно смотреть на нее снизу вверх. «Отлично!» франческо улыбнулась еще шире. Увидев ее улыбку, лицо ребенка немного разгладилось, и в выражении глаз мелькнула заинтересованность. Поняв, что мальчику должно быть неудобно постоянно задирать голову, чтобы говорить с ней, женщина села на скамью у рядом стола, оказавшись с ним на одном уровне. «Как твое имя?» «Грей», — произнес мальчик, — «приятно познакомиться, Грей», — мягко сказала она, захотев разговорить этого явно нередимого ребенка. «Почему ты не со всеми?» «С ними не интересно тут же ответил малец, и его внимательный взгляд продолжал блуждать по лицу женщины. «Ну, а с кем же тогда интересно?» «С тобой», — тут же выпалил он. «Но «Ну, ты же меня не знаешь» мягко засмеялась Франческо. «Я видел тебя вчера на стрельбище», ответил ребёнок, и в его словах промелькнуло в восхищении. «А, это...» немного смутилась женщина. «И что ты делал на стрельбище? я всегда или там, или в казармах?» честно ответил Грей, пожимая плечами. «И твои родители не против, что ты так проводишь время?» Удивилась она тому, что ребёнок да еще и в крепости, могут отпускать в такие достаточно опасные места. Их нет. Мальчик снова насупился и опустил голову. Вот черт! Про себя выругалась Франческа. Поговорила с ребенком. Напомнила ему об умерших родителях, да еще и отчитала, что он постоянно в казармах. Стараясь сглазить свой невольный промах, женщина судорожно соображала, как это можно сделать. Ее взгляд упал на угощение у нее в руке. «Хочешь печенье?» Прозвучало очень жалко после вопроса про родителей, но ничего другого в голову не пришло. Франческа протянула ему открытый кулек. Ребенок недоверчиво посмотрел на него, потом снова перевел взгляд на женщину. «Угощайся!» Улыбнулась она еще ближе, поднося к нему сверток. Мальчик осторожно поднял руку и очень медленно и аккуратно взял одно печенье. Откусив маленький кусочек, он бросил быстрый взгляд на женщину и снова напустил его на угощение в руке. «Ну точно, как маленький дикий зверек!» — улыбнулась про себя Франческо, глядя на его поведение. Женщина смотрела, как Грей доедает полученное лакомство, и вернувшееся напряжение постепенно сходит с его лица. Выдохнув, что вроде бы ей удалось исправить положение, она расслабилась. «Ты красивая», — совершенно искренне внезапно произнёс Грейм. О, от такой неожиданной простоты она даже не нашла сразу, что сказать в ответ. «Спасибо». Мальчик продолжал беззастенчиво её разглядывать. Этой непосредственностью и падающими на лицо волосами он ей чем-то напомнил Алика который также внимательно и заинтересованно смотрел на нее. Подумав, что раз у ребенка нет родителей, значит, некому о нем позаботиться и даже причесать, Франческа вдруг предложила. «Уверена, что ты тоже совсем неплох, — произнесла женщина. — Только позволю брать тебе волосы. Смотреть же мешают». Не успела она закончить фразы, как мальчик сразу кивнул, соглашаясь с любым ее предложением. Поняв, что вызвалось убрать волосы ребенку, а чем их перевязать у нее не было, Франческа потянулась к ленте, стягивающей ее хвост. Дернув за свисавший конец, распустившаяся яркая полоса осталась у нее в руке, а волосы с золотым каскадом рассыпались по плечам. Она наклонилась, приподняла подол и достала из собака кинжал, разрезав ленту на две части. Светлая волна волос упала на плечо, ярко сверкая на солнце. Глядя на это, мальчик стал медленно поднимать руку, чтобы коснуться золотых прядей, но на полпути испугался и резко дернул ладонь вниз. Грей замер на месте, восторженно глядя на эту красивую женщину. В своей жизни он никого не видел прекраснее и добрее. А увидев мелькнувший в руке женщины кинжал, В серых глазах ребёнка появилось полное и безоговорочное обожание. Убрав оружие в сапог, одну часть ленты Франческо положила на стол за собой, а со второй потянулся к ребёнку. Взяв его за плечи, женщина развернула мальчика к себе спиной, чтобы удобнее было сделать ему хвост. А Грей безропотно подчинился, чего обычно не делал, постоянно огрызаясь на отдаваемые ему приказы. Проведя несколько раз по черным волосам, Франческо попыталась расчесать их пальцами, аккуратно распутывая непослушные пряди. Мальчик наклонил голову назад, щурясь от удовольствия. С ним давно никто не обходился так мягко. Еще накануне, увидев издалека эту незнакомку, он сразу же захотел подойти и рассмотреть ее поближе. Но рядом с ней всегда находился мрачный и суровый господин Алик а потом они и вовсе скрыли в замке. Поэтому сегодня, после этих докучливых занятий, он сразу же хотел побежать на тренировочное поле и найти её. Но боги решили наконец-то одарить его своей милостью и привели госпожу Франческу сюда. Когда она зашла в отбор вместе с королевой, Грей замер на месте, не веря в своё счастье. Но другие дети сразу обступили красивую госпожу и стали наперебой рассказывать какие-то глупые истории. Мальчик стоял в стороне, внимательно наблюдая за ней. Он очень хотел подойти и очень боялся это сделать, чтобы не быть отвергнутым. Грей отлично знал, что он не был таким же милым, как все они, и чаще получал в свой адрес недовольные взгляды. Только стражники в казармах относились к нему с некоторой теплотой. Не бронились, не выказывали особой доброты и любви, а просто привыкли, что он всегда ошивается рядом, помогает и чему-то у них учится. Да и жил Грей в этих же казармах. А в замок приходил на проводимые для всех детей уроки письма и чтения, которые организовала королева. И сейчас мальчик ликовал в душе – Сидя рядом с ним, госпожа франческа была прекрасна, как лесной дух. В сотни раз красивее тех эльфов, которых он видел в книжке. А главное, она говорила с ним, бросив всех этих веселых детей. Закончив распутывание его давно нечестных прядей, франческа собрала волосы мальчика в низкий хвост, перевязав их своей красной лентой. Наверное, на мальчике она смотрелась странно, но ничего другого у нее с собой не оказалось. «Повернись», — попросила она, — «посмотрим, что получилось». Грей дисциплинированно развернулся, смущенно опустив голову. Франческа протянула руку, взяв мальчика за плечи и притянула поближе к себе, проведя пальцами по его волосам и собирая оставшиеся пряди с его лба. Теперь с открытым лицом и убранными волосами он не казался таким диким и нелюдимым. Франческа придерживо отглядела свою работу и довольно улыбнулась. Мальчик поднял взгляд на красивое лицо женщины рядом с собой и сразу наткнулся на огромные зеленые глаза и нежную улыбку в обрамлении свободно спадающих золотых локонов Выражение настороженности медленно сменилось на полное восхищение. Вот так лучше. кивнул Франческо, разглядывая открывшееся юное лицо. Ну ты довольно милый. Глаза мальчика распахнулись от удивления. Такое о себе он слышал в первый раз. Я что-то не то сказала? произнесла женщина, заметив такую странную реакцию. Грей покачал головой, продолжая смотреть на нее с обожанием. Франческо улыбнулась этой немногословности. Она не замечала за собой раньше, чтобы сама начинала разговор с детьми. Но в этом мальчике было что-то, отличающее его от других ребят. Хотя теперь, относительно причесанный, он больше походил на обычного ребенка. Но все равно очень тяжелый взгляд, серый глаз на детском лице отличал его от всех. Вспомнив, что у нее осталась вторая часть ленты, Франческа собрала свои волосы в хвост и, держа их одной рукой, второй потянулась за спину на стул. В момент, когда она искала ленту, руку накрыла большая мужская ладонь, переплетя пальцы с ее. Франческа вздрогнула и подняла голову на Алика, стоявшего у него за спиной. Она не заметила, как тихо тот подошел. Мужчина приблизился почти вплотную и возвышался над ней так, что пришлось запрокинуть голову. Франческа сразу же вскочила, вырывая руку из его ладони. Олег усмехнулся уголком губ, но вместо того, чтобы отойти, протянул другую руку и накрыл ладонью ее пальцы, державшие волосы за спиной, потянув их от волос женщины. Франческа была вынуждена отпустить, и локоны снова рассыпались по спине. «Тебе так идет больше», — тихо сказал мужчина, держа ее руку. «Да кто тебя будет спрашивать?» — пробумнила она, поняв, что он снова сделал это нарочно. Она выдернула ладонь и сделала шаг назад, чтобы не стоять так близко к нему. Сердце опять начинало разбег от прикосновения его пальцев к коже. Мальчик, стоявший рядом, повернул голову с мужчины, который мог так легко касаться этой доброй феи, на Франческу. В волосах ребенка мелькнули ярко-красные полосы. Алик проследил за ним взглядом и нахмурился. «Это твоя лента у него в волосах?» — спросил очевидная мужчина. «Да, и в чем проблема?» — ответила Франческа и извительно продолжила. Или у вас тоже какие-то обычаи насчет завязывания волос? Обычаи касаются только взрослых. Спокойно ответив он, но не сдержался и добавил, как нас с тобой. Франческо сразу догадалась, какой именно обряд он имел в виду. И еще раз представив, что этот мужчина здесь считается ее мужем, сразу опустила глаза, смутившись. Алик слегка улыбнулся, увидев такую реакцию. «Поэтому не так важно, что ты отдала свою ленту ребенку». Продолжил он и бросив взгляд на мальца. На мужчину смотрели враждебные серые глаза. Алик нахмурился, внимательно посмотрев на ребенка, и тут же вспомнил этот взгляд. Несколько лет назад они с генералом Орландо проходили мимо маленькой деревни в горах. И еще были в самом разгаре сражения по всем землям герцога. И когда они вошли в поселение, то сразу поняли, что не успели. По какой-то неведомой причине люди герцога истребили сразу всю деревню. Вокруг лежали только трупы. Но у одного дома сидел грязный маленький ребенок. Он не плакал и не убегал, завидев отряд вооруженных людей. Мальчик просто сидел у крыльца и тяжело и враждебно смотрел на них из-под черных косматых волос. Генерал тогда жалился над таким серьезным, но еще очень маленьким ребенком, сказав, что когда этот волчонок вырастет, то обязательно станет хорошим воином. И первое время мальчишку иначе как волчонком не называли, потому что от пережитого шока он почти не разговаривал и не сказал своего имени. А когда генерал привёз его в замок, то просто оставил стража, потому что никогда не задерживался где-либо на долгое время. Видно, решив, что жить в казармах лучше, чем жить в постоянном походе. О чём он думал, когда забирал этого ребёнка, наверное, не смог бы сказать и сам генерал. Но и оставить его в совершенно пустой деревне никто бы тоже не смог. «Волчонок?» – удивлённо произнёс Алик. Франческа была поражена ещё больше, услышав такое обращение. Но мальчик совершенно не удивился и спокойно продолжала сверлить мужчину взглядом. «А ты вырос». «Вы знакомы?» – спросила женщина, не понимая, что может быть общего у этих совершенно разных людей. «Его вообще-то Грей зовут». «Наверно». Пожал плечами Алик. Я знаю этого мальца, как волчонка. Его подобрал Орландо в одной уничтоженной деревне и оставил здесь. Мужчина рассуждал таким спокойным тоном, будто здесь не шла речь о не таком уж взрослом мальчике. Франческо посмотрела на ребенка. Сам Грей даже не переменился в лице, мрачно глядя на Алика. Он уже пережил эту боль. «Мне так жаль», – мягко произнесла женщина и положила руку на плечо мальчику. Грей быстро поднял на нее в глаза, и, столкнувшись с нежным взглядом зеленых глаз, его лицо сразу разгладилось. Алик усмехнулся, увидев такую перемену. «Франческо, ты идешь?» Беатрис позвала подругу, вырвавшись из рава детей, окруживших ее при входе в сад. Женщина махнула ей рукой, показывая, что скоро присоединится. «Еще увидимся, Грей!» — улыбнулся на ребенку. «Забирай печенье!» Малец бросил косой взгляд на Алика, сделал пару быстрых шагов к столу и взял кулек с остатками лакомства. Потом мгновенно протянул вторую руку и, схватив оставшуюся часть красной ленты, быстро убежал прочь. Действительно, как волчонок. Про себя улыбнулась Франческа. Женщина повернулась к Алику. «Зачем ты пришел?» «Просто проходил мимо и решил заглянуть». «К детям!» Не удержалась Франческа и усмехнулась. «Не похоже, что ты с ними ладишь». Его общение с Греем оказалось вполне достаточно, чтобы это понять. Разве можно так говорить о тех ужасах, которые постигли ребенка, Прямо при нем самом. Поэтому этот ответ был явной ложью. «Хочу показать тебе одно место». Пропустив эту усмешку, произнес мужчина. «Что за место?» «Тебе оно понравится». Охотник не планировал раскрывать карты заранее. «О, нет-нет, никаких мест». Беатрис подошла к ним, беря под руку под руку. «Сейчас нужно пойти на примерку платья на завтрашний бал». Ее Величество так решительно развернула подругу и повела из сада, что не осталось ничего, как безропотно ее сопровождать. Франческа даже не ожидала от этой мягкой женщины такой непреклонности, но успела бросить тревожный взгляд на Алика. На его лице тоже появилось удивление, но, встретившись с ней глазами, Он очень даже ехидно улыбнулся, демонстрируя, что его предложение было не худшим вариантом. Когда они находились в саду, Франческа заметила, как Беатрис ласково улыбается малышам. И очевидно, что сами дети в ней души не чаяли. И, судя по всему, с королем они женаты давно, но никто из них не обмолвился об их собственных детях. Хотя и повода не было начать этот разговор. «А ты, похоже, очень любишь детей. У вас с Его Величеством они есть?» Беатрис подняла на нее глаза, сразу поменявшись лице. От счастливой улыбки не осталось и следа, и Франческа тут же обругала себя за бестактность. «Нет, у нас нет детей», — грустно покачала она головой. «Боги нам их не дали». «Извини, я не подумала», — покаялась собеседница. «Не хотела тебя расстроить». «Ничего, мы не теряем надежды. Но и ты неплохо ладишь с детьми». Снова улыбнулась биатрис показывая, что с ней все в порядке. «Ты очень мило общалась с тем мальчиком». «О нет, дети — это не моё подняла руки Франческо. «У меня столько работы, что на это не хватило бы времени. У меня нет детей». Королева кивнула, видя такую реакцию. Но Франческу вдруг посетила одна совершенно ужасающая мысль. И полностью поменявшись лице, она тихо спросила. «У нас же нет детей?» В глазах спрашивающей застыло напряженное ожидание, что биатрис не могла не улыбнуться. «Нет, у вас с Аликом нет детей». Она догадалась, о чём шла речь, и её очень позабавило лицо подруги. «Извини», — с облегчением выдохнула Франческа. «Наверное, странно выглядит, когда кто-то спрашивает о своей жизни других людей». «Ничего, всё в порядке», — кивнула собеседница. «Я понимаю. Надеюсь, что ты скоро вспомнишь это сама, и у вас всё наладится». Франческа кивнула, решив не продолжать эту щекотливую для себя тему. Похоже, сегодня все было против того, чтобы она могла заняться свитками, дабы покинуть этот мир. Поэтому, смирившись с этим, она поплелась за бодрой королевой на ненужную ей примерку.